Анна Гале. Пари для плохой девочки. Глава 1 Вечер 25 декабря. Я со вздохом посмотрела на треснувший бампер, погнувшийся номер и гневно вздыбившийся капот своей подержанной, дешевой, но любимой машинки. Казалось, серебристый акцент скалится на прохожих, как дикий зверь. Я тихо ругнулась. Только аварии перед Новым годом не хватало. Кредит за машину еще платить и платить, а ремонт обойдется в неприлично кругленькую сумму. Таких денег у меня просто нет, и разбогатеть в ближайшем будущем вряд ли удастся. Хорошо хоть машина врезалась в дорожное ограждение, а не в припаркованный неподалеку джип. Руки так и не дошли сделать страховку. Хотя за ремонт заборчика тоже придется заплатить, и немало. Понимаю, что сама виновата. И начинать тормозить на скользкой дороге надо было заранее. Но что толку об этом думать? Проблему нужно решать. Вариантов два. Очень долго ездить на битом акценте и копить на ремонт или... Я снова вздохнула. Или обратиться к родителям. Наслушаюсь, конечно, много чего, но денег они дадут, хотя бы в долг. «Опаньки!» – раздался за моей спиной знакомый голос. «Говорил же, таким, как ты, права получать нельзя». Я нехотя обернулась. Мой тридцатилетний братец Мишка с высоты своего почти двухметрового роста любовался звериным оскалом автомобиля. «Не прошло и месяца», – с ехидной усмешечкой протянул братик. «Заткнись, а, буркнула я. «Ты долго думала, когда в такую вот погоду поехала кататься?» – продолжал Мишка. «Могло и хуже закончиться». «Миш, не гунди!» – я порылась в сумочке и достала пачку сигарет. «Вообще-то курю я редко». Но это именно такой случай. Мне срочно требовалось снять напряжение. Никак денег у папы с мамой просить собралась, не унимался братец. Или тоже на мамин плов явилась. «Ты, смотрю, все еще один, без Вики?» парировала я. «Плов у дома некому приготовить». В глазах Мишки сверкнули злые огоньки. Неделю назад моему братцу закатила страшный скандал его жена Вика. Кто-то из общих друзей парочки выложил в соцсетях фотки со своего мальчишника. То ли приятель не досмотрел, то ли не такой уж он и приятель, но подгадил он моему братику здорово. На одной из фотографий на заднем плане Мишка зажимал фигуристую девицу, на которой не было ничего, кроме стильных очков. Компромат горе-друг, конечно, удалил сразу после звонка взбудоражного скандала Мишки. Но свое черное дело фото уже сделала. Разъяренная Викулька собрала вещи и ушла к маме. высказав напоследок супругу все, что она думает о нем, его приятеле, голой барышни и предсвадебных мальчишниках. — Алина, я-то Вику скоро верну, — протянул братец. — В любой семье чего только не бывает. Поссорились, помиримся. А вот ты, как была неудачницей, так и останешься. Посмотри на себя. В 23 года ни нормальной профессии, ни серьезных отношений, ни мозгов. — Про мозги кто бы говорил, — огрызнулась я. «Сама посуди», — невозмутимо продолжал братец. «Ты делаешь маникюр на дому за копейки. В твоей личной жизни, насколько я понимаю, постоянный и полный раздрай. Вокруг тебя вечно ошиваются какие-то охламоны или любители приключений. Ни одного нормального мужика я рядом с тобой ни разу не видел. Теперь о работе. Твой далеко не красный диплом филолога лежит где-нибудь на полочке, и я не уверен, что ты вообще помнишь, куда его запихнула». Не удивлюсь, если валяются дома у родителей. Ты живешь на квартире с двумя такими же умницами. Певичкой из ресторана и девочкой по вызову. Играешь в самостоятельность. Считаешь копейки и при этом берешь кредит на машину. Причем почти сразу ее разбиваешь. И ты хочешь сказать, что у тебя есть мозги? А если я докажу, что мозги у меня есть? Прищурилась я. займешь мне денег на ремонт машины? А то мамульчика расстраивать не хочется. «Мамульчика расстраивать не надо», — согласился братец. Я воспряла духом. Мишка поиздевается, но денег даст. Рассказывать родителям об аварии совсем не хотелось. Представляю, как расприжевалась бы мамуля. «Если докажешь, что у тебя есть мозги», — братец немного подумал. «Давай пари. Если ты придешь к родителям отмечать Новый год с нормальным, приличным мужчиной, и он будет настроен на серьезные отношения с тобой», женить бы или хотя бы совместную жизнь. Я полностью оплачу ремонт твоего драндулета. Идет, — не задумываясь, выпалила я. А если ты проиграешь, то будешь весь год приезжать ко мне, готовить и убирать квартиру, — невозмутимо продолжил Мишка. И с машины разбираешься сама, а не треплешь нервы родителям. Дым сигареты показался невероятно противным и стал в горле колом. Я закашлялась. Такой подлянки отбраться я не ожидала. Стать бесплатной домработницей на целый год? «Ну как? Все еще идет?» – с издевкой спросил Мишка. «Или подтвердишь, что у тебя нет мозгов?» «Все еще идет», – гордо заявила я. «И если я выиграю, ты добавишь денег. Я там у дороги заборчик повредила. За него тоже надо платить». Не признавать же, что у меня действительно не хватило мозгов, чтобы дослушать условия братца. «Да и отказаться, значит, сразу признать себя неудачницей. Я так просто не сдамся. За перекрестком повредила что ли?» Мишка поморщился так, словно разжевал половину лимона без сахара. Я нехотя кивнула. «Видел я этот заборчик. Еще думал, какой баран ограждение снес. А оказывается, это мой сестрик постарался. Значит, родителям, хоть проиграешь, хоть случайно выиграешь, ничего про машину не говори, нечего их расстраивать», – подытожил Мишка. А про заборчик тем более. Когда мы шли к подъезду, мне послышалось, что братец пробурчал под нос что-то вроде курица безмозглая. Последняя подлянка этого вечера поджидала меня за столом, в теплой, уютной кухне родителей, когда я полностью расслабилась. За окном царили тьма и холод, а здесь было тепло и вкусно, витали аппетитные запахи тушеного мяса и свежесваренного кофе. Я с удовольствием уплетала из глубокой оранжевой тарелки плов из говядины с нутом и множеством ароматных приправ. Правда, в обмен на вкусняшку мне пришлось в полуха выслушать мамулины причитания по поводу Мишкиных семейных проблем и моей полнейшей неустроенности, а также об отсутствии внуков, которых мама хотела бы понянчить. «Да ладно, мамульчик», — примирительно проговорил братец. «Вот увидишь. На Новый год приеду к вам с Викой. Все будет хорошо». «Потом и внука тебе родим, мы уже созрели. И у Аленки для вас есть сюрприз. Сестрик, ты не возражаешь, если я порадую родителей?» Я чуть не подавилась вкуснющим пловом, изо рта вырвалось возмущенное мычание. Отец оторвался от тарелки и уставил на Мишку недоверчивый взгляд. Никаких радостей от нас обоих в ближайшем будущем явно не ждали. «Она на Новый год хочет познакомить вас с женихом!» Широко улыбаясь, сообщил братец. Я растянула губы в загадочной улыбке и изо всех сил пнула Мишку ногой под столом. Братец скрипнул зубами. «Проболталась, когда мы встретились во дворе», продолжил он, отодвигаясь подальше. «Не злись, Алиша. Все равно через неделю все все узнали бы». Я хмуро кивнула. «До меня только сейчас дошло, что до новогодней ночи осталось всего-навсего неделя. Это же катастрофа!» откуда я возьму за такое время нормального приличного мужчину да еще настроенного на серьезные отношения такого можно годами искать алиночка а кто это засуетилась мама давно вы встречаетесь как его зовут ну вот весь сюрприз испортил буркнула я изничтожая мишку взглядом даже притворяться злой и раздосадованно не пришлось жаль только что от моего взгляда братцу не холодно и не жарко Врезать бы ему ложкой в лоб, как в детстве. «Мамуль, через неделю все узнаете», — нехотя пообещала я. «А есть ли мальчик?» — задумчиво проговорил папа и отправил в рот ложку ароматного плова. Эту тему точно развивать не стоит. Папуля, как всегда, зрит в корень. Надо срочно чем-то всех отвлечь. Ну, братец, держись. «Миш, я слышала, Вика хочет подать на развод». Я невинно хлопнула ресницами. Расчет оправдался. Мамуля тут же переключилась на Мишкины проблемы. Даже отец отвлекся от плова. «Здоровый лопа мозгов нет!» – буркнул папа. «Это же надо было жене прямо перед камерой изменить!» «Да не изменял я ей!» – огрызнулся Мишка, пытаясь просверлить меня гневным взглядом. Я скромно опустила глазки. «Так тебе, братик. Кто к нам с подлянкой придет, тот ее и получит. «Конечно! Ты был верен Вике духовно!» — с иронией протянул папа. «А чистый физический акт — это не измена. Только не говори, что просто потрогал голую бабу, и на этом все закончилось». «Это же надо было! Сделать такую глупость!» — подхватила мамуля. «У тебя такая хорошая семья! Вика — прекрасная жена, золотая девочка, а ты...» Я уткнула взгляд в тарелку с остатками плова. Злорадствовать некогда. в том, что Мишка явится на Новый год с Викулей, я не сомневалась. За неделю братец точно успеет вымолить у нее прощение. А вот откуда мне за ту же неделю откопать положительного жениха, которого одобрила бы вся семья – это вопрос. Вариант самый простой, но почти неосуществимый – договориться с кем-нибудь из знакомых, попросить сыграть роль серьезного и влюбленного. Проблема в том, что город у нас не такой уж большой. Основную часть моих знакомых родители и Мишка знают. Да и слухи пойдут, а не хотелось бы, чтобы все обсуждали, как я срочно искала жениха. Вариант посложнее – попробовать с кем-то познакомиться. Хорошо бы, конечно, если бы за неделю нашелся приличный мужчина, который безумно влюбится в меня. В сказки я не слишком верю, но надо использовать все шансы. Вернувшись на квартиру, я первым делом поделилась проблемой с девчонками. «Может, есть кто-нибудь из знакомых в возрасте до тридцати, кто согласился бы сыграть роль жениха в новогоднюю ночь? Могу ему немного заплатить, когда выиграю пари». «Не, у меня никого подходящего», – подумав, сказала Нина. «Могу своего Толика попросить тебе подыграть. Только не в новогоднюю ночь, конечно. Покажешь его 2 января, скажешь, например, что на Новый год к его родителям ездил знакомиться. Куда еще серьезнее». «А Толика?» Ударника малоизвестной группы, выступающей в ночных клубах, я решительно отказалась. Даже если Мишка согласится подождать денек, парень никак не впишется в образ приличного жениха, в понимании моего братца. Слишком уж несерьезный у Толика вид. Руки покрыты цветными татуировками, на лице и в языке пирсинг. В длинных черных волосах парня выделяются несколько красных прядей. К тому же я всегда встречаюсь с высокими парнями, а Толик на пол головы ниже меня. Я живо представила, как Толик машинально отбивает руками затейливый ритм во время семейного праздника и хмыкнула. Не, так мне пари не выиграть. Мишка не поверит, да и мамуля переживается. «Даже не знаю». Ликуся сосредоточенно наморщила лоб, когда я задала ей тот же вопрос. «Серьезного точно не найду. Я бы такого себе оставила». Она хмыкнула. «Вообще-то у нас в эскорт-услугах есть несколько мальчиков». Но небольших денег захотят. А за новогоднюю ночь такую цену заломят, что только держись. Понятное дело. Я бы на их месте тоже заломила. Только главная проблема – денег-то у меня и нет. Иначе я бы просто отремонтировала машину и не стала бы заключать с Мишкой пари.